Глава четвертая. свистоплясово Максим подошел к табличке вплотную. Металл проржавел, белая краска местами облупилась, но надпись еще можно было разобрать. «Д. Свистоплясова». «Деревня какая-то», — сообщил он попутчикам. Являлось ли это знаком со стороны заручья, Максим уверен не был. Возможно, следовало обойти поселение по широкой дуге, но Максим решил проверить, что там. Вскоре показались первые дома. При взгляде на них стало ясно, что деревня пустует. Редкий штакетник, прорехи в шифере, окна, смотрящие в землю. Около одной избы стоял брошенный грузовик ГАЗ-51 с голубой кабиной и круглыми фарами. спущенными пущенными колесами он врос в землю. Максим подошел поближе и заглянул внутрь. На полу кабины валялась бутылка из-под пива. На лобовом стекле виднелись прикрепленные цветные карточки с улыбающимися киноактрисами. «Надо бы дома проверить», — предложил он. Оля замотала головой. «Не пойду. Вы как хотите, а я здесь подожду». Вид у нее при этом сделался испуганный, будто она увидела привидение. «С тобой все в порядке?» — уточнил полкан, когда Оля спешилась. — Не знаю, — она дрожала всем телом. — Мне тут не нравится. Решение пришло быстро. — Полкан, вы с Олей идите в конец деревни, а мы с Федором дома проверим. Семаргл, ты с нами? — и Искать! Пес возликовал. — Лучше не разделяться, — возразил Полкан. — Мы с Олей тут побудем. — И то верно, — согласился Максим. — Федор, за мной. Семаргл первым бросился к дыре в заборе. Он показательно обнюхал кусты зреющие черноплодки у крыльца, обежал вокруг дома и сообщил «Чисто!». Дверь оказалась не заперта. Люди, видимо, в спешке покинули поселение, поэтому на столе стояла немытая посуда, на печке виднелась кастрюля, на дне которой что-то чернело. Максим залез в буфет. сахар в жестяной банке, рядом заварка. «На вид употреблять можно». Карамель слиплась и превратилась в каменный комок. Максим ногой сдвинул половик в поисках входа в погреб, пусто. Люк обнаружился в соседней комнате. «Дайте я!» — Семаргл запрыгал в нетерпении, и Максим вручил ему фонарик. Пес влетел в погреб, но, кроме давно сгнившей картошки, ничего обнаружить не удалось. «А что мы ищем?» — лицо Федора выражало полную неосведомленность. «Клад!» — пошутил Максим. «Да!» — Фёдор принял всё за чистую монету. «Думаешь, артефакты могут быть?» Максим с трудом удержался, чтобы не разыграть его. «Продукты мы ищем!» — ответил Максим. «Есть-то нечего!» Фёдор смутился. «А я думал, думать полезно!» — усмехнулся Максим. «Но если что найдёшь интересное, говори!» Он, выгреб заварку и сахарный песок, и они направились в соседний дом. Там Максиму и Фёдору повезло. В подполе обнаружились банки с домашними заготовками, плюс в буфете хранилась гречка и макароны. «Не отравимся?» — Фёдор с сомнением посмотрел на банку с огурцами. «Крышка не вздулась», — Максим повертел банку. «Но рисковать не станем. Я попробую, а там видно будет. Может, лучше я?» — вызвался Фёдор. «А ты попробуешь тушёнку». та тоже была домашняя. Семаргл тушенкой не заинтересовался. Как Оля и полкан, он был равнодушен к еде. Максим осторожно включил двухкомфорочную плиту, перед этим проверив газовый баллон. Тот оказался не пустой. — Оля, полчаса подождешь, пока мы перекусим? — спросил он, выйдя на улицу. — Я постараюсь. — Олены глаза казались в два раза больше обычного. — Я покараулю». симаргл уселся около нее всем видом показывая что защита в случае необходимости будет серьезная на задворках огорода имелась баня она заросла лопухаами и иван чаем но максим все же зашел и осмотрел ее потолок низкий, но выпрямиться можно котел в наличии полки целые железные тазы пара ковши и березовые веники Максим поймал себя на мысли, что мечтает попариться. Поддать бы парку, затем залечь на верхнюю полку и лежать, ни о чем не думая, пока не припечет так, что впору в сугроб прыгать. Потом мыться в тазах, смывая пену попеременно горячей и холодной водой, а после пить душистый чай, настоянный на травах, в предбаннике, отдыхая и телесные мыслями. «Жаль, что не получится». Оле в деревне плохо. Кухонька в доме была небольшая. Стол, покрытый старой клеенкой, в нескольких местах она носила следы порезов, тумбочка, на которой стояла плитка, печь — старый буфет. В комнате имелся высокий комод с телевизором, овальный стол, сервант, обычная обстановка. Подушки горкой лежат на кровати, накрытые тюлем. Спинка кровати украшена железными шишечками, виден нарядный подзор из-под покрывала с изображением макаши В общем, ничего необычного. Они с Фёдором на скорую руку пообедали макаронами. Не бог весь что. Максим попробовал огурцы. Те оказались вполне съедобными, хрустящие и уксуса в меру. Фёдор отведал тушёнку и тоже остался доволен. Максим переложил огурцы в полиэтиленовый пакет — Тушенку оставил в банке, завернув ее в другой пакет, и отправились дальше. Следовало проверить остальные дома. Кто знает, возможно, и там съестное имеется. Но вид полкана тоже не внушал оптимизма. Лицо посерело, на лбу выступил пот. Олю била крупная дрожь. Пришлось задвинуть идею разведки подальше. Может, пожалеет еще об этом, когда еда кончится. «Вперед!» Семаргл взлетел и понесся над дорогой, указывая путь. Полкан прибавил шаг, стремясь быстрее покинуть деревню, но они с Олей все равно оставались в зоне видимости. А потом полкан резко остановился, и Максим с Федором вскоре нагнали его. В конце поселения, поодаль от основной дороги, находилось несколько зданий из красного кирпича, одноэтажные, вытянутые по длине, с крохотными окнами под крышей и двумя выходами. — Это птичник, а там коровья ферма, — еле слышно прошептала Оля. — Я знаю. На ней в прямом смысле не было лица. Кожа сделалась белее молока, лишь проступали глаза за счет увеличившихся зрачков. — Полкан, что встал? — Максим хлопнул его по крупу. «Пошли!» Тот кусал губы. и «Я тоже кое-что вспомнил». «Ну да ладно!» Полкан сделал шаг. Другой. Его ноги заплетались, будто получеловек-полуконь преодолевал невидимое препятствие. Оля вцепилась в него так, что проступили костяшки пальцев. «Помощь нужна?» спросил Федор. Полкан упрямо мотнул головой. «Справлюсь!» — он шел и шел, опустив голову. Оля закрыла глаза. Семаргл носился вокруг них и направлял. «Правее возьми, то деревяшка лежит. Обойди!» Сейчас он напоминал пастушью собаку, которая направляет стадо в нужное хозяину место. Путники миновали скотный двор и птичник, а затем вновь показались дома. Максим и остальные вышли к началу деревни. Круг сомкнулся. Они сидели в избе, на улице темнело. Федор смотрел в запыленное окно на сиреневый закат. Не чисто сиреневый, в нем полно было розового. Вместе они окрасили облака в нежный цвет, которому нашлось редкое название — лавандовый. И теперь облака плыли над деревней, придавая всему сказочный вид. До этого путники три раза пытались выбраться из поселения, но дорога точно закольцевалась. Выйти полями через дворы тоже не удалось, и тогда Максимус решил заночевать в одном из домов. Полкану и Оле было хреново, оба походили на призраки. Полкан опустился на пол кухни, там и лежал, чтобы не задевать головой потолок. Олю разместили тут же на плюшевом диване. Фёдор сел рядом и сразу же подскочил, торчали пружины. Семаргл потыкался носом волю и полкана, а потом свернулся клубком около неё. Фёдор и Максимус обыскали дом, нашли засахарившееся варенье и банку со сгущёнкой. Из-под железной кровати с панцирной сеткой Максимус выгреб ящик с водкой, задумчиво посмотрел на него, а потом открыл бутылку. «Пей», — он пихнул рюмку Оле. Та так замотала головой, что Фёдор встревожился и ещё отвалится. «Я не пью!» — Оля попыталась забиться в угол. «Это вместо лекарства!» — Максимус пронзительно посмотрел на неё. «Надо ночь переждать, а тебе только хуже становится!» да я!» — Полкан выхватил рюмку и выпил залпом. Фёдор протянул кружку с водой, тот запил. «Ничего страшного!» — Полкан закашлялся. пей оля Она взяла стопку с таким видом, будто Максимус предлагал ей медленно действующий яд. Выпила Оля тоже одним глотком, стараясь, чтобы водка не задерживалась во рту. От воды она отказалась. — Я нормально. Налей-ка мне еще рюмашечку. Максимус протянул стопку, и Оля снова запрокинула голову, уронив жидкость в рот. После посерьезнела и замолчала. Полкан тоже успокоился. Федор ожидал, что Максимус также выпьет, но тот убрал бутылку. Затем Максимус проверил печь, положил в нее несколько поленьев по суше, старую газету, щепу и чиркнул спичкой. Железная печь буржуйка сперва задымила, так что пришлось раскрывать окна, потом разгорелась и работала уже исправно. Максимус поставил вариться гречку. Тушенка и огурцы испытания прошли, а потому было решено их съесть. Тут же на печи грелись два ведра с водой, которую ранее принесли из уличного колодца. Максимус вышел в коридор и принес ватник для полкана. Того колотило из-за озноба. «Подойдет?» — спросил Максимус. Полкан принял ватник и накинул на плечи. Его лицо пошло пятнами. «Пастуху до вору все в пору, Максим Леонидович», — ответил полкан заплетающимся языком. «Спасибо, что заботитесь о нас, сырых и убогих». Полкана развезло с рюмки водки, словно новобранца в этом деле, или наоборот, будто легло на старые дрожжи. «Не иродствуй», — оборвал его Максимус, — «спи давай». Полкан послушно скрестил руки на груди и уронил голову, Вскоре послышался храп. Максимус взял одно ведро и направился в соседнюю комнату. «Сперва я вымоюсь, затем ты». Федор ждал своей очереди. Рядом сопел полкан, спал Семаргл, а Оля сидела с сосредоточенным и злым выражением лица, так ей не свойственным. Вскоре вернулся Максимус. Федор взял второе ведро и пошел мыться. Хозяйственное мыло в мыльнице, ковшик, кастрюлька. Приходилось экономить воду, так что вымыться от души не получилось, так, обтереться. В остатках воды Фёдор простернул трусы и выплеснул воду в окно. Повесил бельё на верёвку, протянутую над печкой, и налил себе чай, который заварил Максимус. Сгущёнка тоже засахарилась, пришлось ковырять её ножом, но Фёдору казалось, что ничего вкуснее он сто лет не ел. Сиреневый закат сменился оранжевым великолепием. На прощание солнце вспыхнуло, окрасив облака в цвет бессмертников, будто выдав заключительный залп салюта. Тускло горели толстые белые свечи, скудно озаряя кухню, причудливые тени тянулись к потолку. Фёдор снова отхлебнул чай, когда на улице послышался гомон. Фёдор надумал выглянуть в окно, но Максимус одёрнул его, и приложил палец к губам, призывая молчать. После задернул занавески и потушил свечи. Шум приближался. Слышны были веселые пьяные голоса. Кто-то отплясывал под гармонь. «На столе стоит чернилка, у чернилки два пера. А скажи, подружка Таня, с кем гуляла ты вчера?» — спрашивал девичий голос. Ему откликнулся другой. «Не видала я чернилки, не видала я пера. А кому какое дело, с кем гуляла я вчера?» Раздался залихватский свист, от которого Фёдор вздрогнул. Хотелось выйти на крыльцо и спросить у местных, как выбраться отсюда, но он сидел. Здесь не могло быть никого. Днём деревня пустовала. А если ночью кто-то ходил по её улицам, то, наверное, лучше им не показываться. Компания приближалась, и от осознания этого Федору сделалось не по себе. А вдруг эти кто-то решат войти в дом, что тогда? Да, путники закрыли дверь на внутренний засов, но можно разбить окно и влезть через него. Федор не горел желанием встретиться с веселыми молодчиками. «Топится, топится, в огороде баня!» — затянул тонкий девичий голос прямо под окнами. «Женится, женится, мой миллионок Ваня!» Сердце выдало кульбит и замерло в нехорошем предчувствии. Чудилось сейчас, как ну прильнет свиная морда и спросит «А что вы тут делаете?» Фёдор услышал, как противно стучит по блюдцу чайная ложка, которую он держал, выдавая волнение, охватившее Фёдора. Он посмотрел на напарника. Максимус продолжал пить чай, никак не реагируя на происходящее. Будто не слышно никаких песен и молодецкого посвиста на улице, словно никто не топчется под окном, выжидая реакции Фёдора и его попутчиков. И Фёдор... Последовал примеру Максимуса. Нырнул ложкой в банку с вареньем, оно оказалось клубничное, и принялся смаковать его. Вскоре Гуман стих, веселая компания удалилась, и тогда Оля, молчавшая все это время, произнесла «А ведь я вспомнила, я все вспомнила».